Глава 13. Земля под волной. Королева шла по торфу к Тифани. Там, где она ступала, в ту же секунду появлялся снег. Небольшая часть Тифани, которая все еще могла думать, подумала, эта трава к утру погибнет. Она убивает мою землю. «Если задуматься, жизнь всего лишь сон», сказала королева тем же ласковым голосом. Она села на упавшие камни. «Вы люди мечтатели. Вы мечтаете, что вы умные. Вы мечтаете, что вы важные. Вы мечтаете, что вы особенные. Знаешь...» Вы все-таки лучше, Дремов. У вас больше образа. Я должна поблагодарить тебя. За что? спросила Тифани, глядя на свои ботинки. Ужас сжал ее тело в раскаленные тиски. Убежать было невозможно. Я никогда не понимала, насколько ваш мир прекрасен, сказала королева. Я имею в виду На самом деле они не более, чем ходячая губка. Их мир очень старый. Он почти умер. Там больше нет простора для творчества. С моей помощью вам, людишкам, может стать намного лучше. Потому что, видишь ли, вы все время мечтаете. Ваша картина мира... Это пейзаж с собой посередине, не так ли? Замечательно! Посмотри на себя в этом ужасном платье и грубых ботинках. Ты размечталась, что завоюешь мой мир со сковородкой? Тебе ведь так казалось, храбрая девочка, спасающая младшего брата? Ты думала, что в сказку попадешь? А потом ты бросила его. Ты знаешь, я думаю, быть погребенным под миллиардами тонн морской воды это то же, как если бы тебе на голову упала железная гора. Тифани не могла думать, в ее голове плыл красный огненный туман, И она не работала. Ее глубокомыслие было где-то в тумане, пытаясь прорваться и быть услышанным. «Я вывела Роланда!» – пробормотала она, все еще смотря на ботинки. «Но он не твой!» – сказала королева. «Он, прошу прощения, довольно глупый мальчишка с толстым красным лицом и свиными мозгами, такой же, как и его отец». «Ты оставила своего младшего брата с шайкой воров и спасла испорченного маленького дурачка!» «У тебя не было времени!» — завопила ее глубокомыслие. «Ты не успела бы добраться до него и вернуться к маяку! Ты так еле успела! Ты вывела Роланда! Логичнее было поступить так! Ты ни в чем не виновата!» Что лучше, попытаться спасти своего брата и стать храброй, глупой и мёртвой, или спасти чужого мальчишку и быть храброй, умной и живой? Но что-то продолжало настаивать на том, что быть храброй, глупой и мёртвой все же более правильно. Что-то продолжало говорить «ты сможешь сказать своей матери, что видела его». «Но у тебя не было времени, чтобы его спасти, и поэтому ты спасла кого-то другого вместо него». «Она обрадовалась бы, что ты так решила». «То, что правильно, не всегда работает». «Это королева!» — завопила глубокомыслие. «Это ее голос. Это как гипноз. Ты не должна слушать». «Я предполагаю, что это не твоя вина». «Что ты так холодна и бессердечна?» Сказала королева. «Скорее всего, это все твои родители. Они, наверное, никогда не уделяли тебе достаточно внимания. И это жестоко. То, что появился в Вентвард, они должны были быть осторожнее. И они позволяли тебе слишком много читать». Это не особо полезно для неокрепшего сознания. Знать такие слова, как парадигма или эсхатология, это приводит к такому поведению, как, например, использование своего брата в качестве наживки для монстра. Королева вздохнула. «К сожалению, такое случается сплошь и рядом». Я думаю, что ты должна гордиться тем, что не стало еще более эгоистичной и социально опасной. Она обошла вокруг Тифани. Это так печально, продолжала она. Тебе кажется, что ты сильная, умная, логичная, последовательная, но это только оправдание того? что ты недостаточно человечна. У тебя только мозг и вообще никакого сердца. Ты даже не заплакала, когда умерла бабуля болит? Ты слишком много думаешь, и теперь твои драгоценные размышления подвели тебя. Ладно, я думаю, э, будет лучше, если я просто тебя убью, не так ли? «Найди камень!» — закричала глубоко глубокомыслие. «Ударь ее!» не знала о других тварях во мраке. Были люди с картинки, но были еще и дремы, и всадник без головы, и женщины-шмели. Вокруг нее мороз сковывал землю. «Я думаю, что нам здесь понравится», — сказала королева не чувствовала, что от холода они имели ноги. Глубокомыслие вопило «Сделай что-нибудь!» «Она должна была лучше все продумать», — подумала она тупо. «Нельзя было полагаться на сны». «Или я должна стать настоящим человеком?» «Больше чувств. Но я не умею плакать. У меня не получается. И как я могу прекратить думать?» и думать о размышлениях, или даже думать о размышлениях и мыслях. Она увидела улыбку в глазах королевы и подумала, кто из всех этих людей, размышляющих о мыслях я? И вообще, где настоящее я? Облака лились по небу, как краска. Они закрывали звезды. Это были чернильные облака замороженного мира. Облака кошмаров. Они начали проливаться дождем, дождем с градом. Куски льда впивались в торф, как пули, превращая его в меловую грязь. Ветер выл, как стая псов мрака. Тифани удалось сделать шаг вперед. Грязь захлюпала в ее ботинках. Наконец-то немного решили ⁇ Спросила королева, отстраняясь. Тифани попробовала сделать еще один шаг, но это больше не работало. Ей было слишком холодно, и она слишком устала. Она чувствовала, что исчезает, теряется. Как печально закончить вот так, сказала королева. Тифани... Рухнула ничком в замерзающую грязь.